Переписка с директором не выходила у меня из головы. Мы лежали в постели, ее головка на моем плече. Мой маленький и уютный, только мой мирок, в который я так спешил каждый вечер после работы и из которого я так неохотно уезжал по утрам. Я рассеянно смотрел на экран телевизора и собирался с силами. Мне нужно было задать этот вопрос. Открыть рот, как распахнуть окно из теплой комнаты в суровую зиму. Но я это сделал. Солнышко. Чисто теоретически, если бы началась ядерная война, ты предпочла бы сразу или спрятаться и долгие годы жить в бомбоубежище? Я пытался говорить безразлично, но голос предательски дрогнул. Лена вскинулась, посмотрела мне в глаза. Почему ты спрашиваешь? Я не хотел её пугать. Есть за дом как книги, соврал я, про ядерный апокалипсис, обдумывая мотивацию героев. Она посверлила меня взглядом ещё несколько секунд, пытаясь понять, вру я или нет. Потом успокоилась и снова умостилась на моём плече. Я бы предпочла, чтобы это произошло во сне, чтобы я ничего не успела понять, раз и всё. Через минуту она спала, а я не мог. Тихонько поцеловал любимую макушку и высвободил руку. Лена пробормотала: "Спокойной ночи, солнышко" и перевернулась на другой бок. Тихонько выскользнув из-под одеяла, я вышел на кухню. Впервые за 2 года, как я бросил, мне нестерпимо захотелось курить. Телефон джирикнул новым сообщением в телегу. Иван директор 2231. Приезжайте к нам на дачу, от Москвы далеко, побухаем. Сергей Мельник 2232. Хреновая идея. Наши друг друга терпеть не могут. Иван директор 2232. Да и хоть с ними, малые будут рады. Бери Ленку и приезжайте, я тебе серьёзно говорю, тут безопаснее. Сергей Мельник 2233. А какая куда дедуну? Не, как будет, так будет. Иван, директор 2235. Аля, ты крыса. Ну и сиди в своей Москве пока всё. Ой, не накроется. Сергей Мельник 2236. Спокойной ночи, завязывай бухать. Иван, директор 2236. Пустое сообщение. У меня появилась стойкая уверенность, этой ночью все кончится. Может, посадить Ленку и кота в машину, дорвануть подальше от Москвы? Я почти решился ее разбудить, но это так глупо. Вдруг ничего не будет, а нам утром на работу? Из-за чего паника? Из-за каких-то непонятных маневров американских ВВС, которые они даже не скрывают? Я вернулся в кровать, обнял жену и заснул. В четыре утра зазвонил телефон. Звонил Ваня, весёлый и бухой в дымину. Он прокричал в трубку: "Началось, валите куда успеете". В фоне конючали его девчонки и доносились отрывистые реплики жены, собирающей вещи. Я схватился за грудь, в ней кружилась чёрная воронка, вытягивая жизнь. "Удачи нам всем", выдавил я из себя и отбился.